Московское правительство было недовольно Прозоровским за то, что он выпустил из рук стень Куразина. Хотя ему прежде и послана была милостивая грамота о казаках, но это делалось для вида. Прозоровский должен был сам догадаться и принять более крепкие меры к предупреждению дальнейшего воровства. Из Москвы послан был жилец Евдокимов с царскую г р а м о т о ю к донским казакам, а на самом деле, чтобы узнать, что з а т е в а ю т с я у казаков Разина. Донской атаман Корнил Яковлев собрал круг и прочел милостивую царскую грамоту. Казаки поблагодарили и решили послать с ответом к великому государю свою станицу. Но до другой же день в Черкасск явился Стенька со с в о е й ватагою и начал кричать, что московские бояре подстрекают царя нарушать казацкие вольности. Собрал свой особый круг из преданных себе казаков и велел п р и в е с т и к себе Евдокимова. — Зачем ты приехал сюда? — спросил Стенька. Евдокимов отвечал, — приехал с царскую милостивую грамотою. — Не с г р а м о т о ю ты приехал, а лазутчиком за мною подсматривать и про нас узнавать! — закричал Стенька и ударил Евдокимова, а за ним казаки принялись отмеривать ему удары. — В воду, в воду его посадить, в воду! — кричал Стенька. Избитого Евдокимова бросили в воду, а товарищи его посадили под стражу. Последние были потом тайно освобождены Яковлевым. После этого смелого поступка Стеньки, донские казаки толпами стали переходить к нему. Он громко объявлял, что пора идти на Бояр, и созывал молодцев на Волгу. Зная его щедрость, некоторые обратились к нему с просьбой восстановить храмы, незадолго перед тем сгоревшие в Черкасске. «На что церкви? К чему попы?» — сказал им на это Стенька. — Венчать, что ли? Да не все ли равно? Станьте в паре под деревом, да п р о п л е ш и т е вокруг. Вот и повенчались. Вероятно, Стенька взял это из древней народной песни, где говорится о подобном венчании вокруг ракитого куста. В мае Стенька собрался в поход и направился прямо к царицыну. По дороге к нему пристал известный вор Васька у с Четыре года перед тем прославился он тем, что шайкою беглых крестьян разорял помещиков и вотчинников по Воронежским и Тульским украинным местам. Стенька сделал его своим а с а у л о м В ц а р и ц е н е уже все было готово к приходу Стеньки. Он заранее расположил к себе жителей, распустив через своих посланцев слух, будто к ним идет царское войско с тем, чтобы погубить их, а он, Стенька, станет оборонять их. Часть войска Стеньки подъехала на судах, другая половина подошла сухим путем и окружила город конницею и пехотою. Сменивший Унковского царицынский воевода Тургенев запер городские ворота... и приготовился к защите. Но царицынцы впустили казаков в город. Тургенев, заперся в башне с племянником боярскими людьми, десятью стрельцами и тремя царицынцами. с т е н ь к а был принят с почетом некоторыми духовными. Царицынцы устроили ему попойку. Покутившись с ними, с т е н ь к а принялся добывать башню, где засел воевода. Бывшие с Тургеневым люди погибли в свалке, а сам Тургенев был взят живьем. Его повели на веревке к Волге, колотили, ругались над ним, а потом бросили в воду. Тут донесли с т е н ь к и что сверху плывут московские стрельцы, посланные на защиту низовых городов. Стенька вышел из города со своими казаками и застиг московский отряд в семи верстах от Царицына. Московские стрельцы, не зная, что делается в ц а р и ц е н е спешили к городу на судах. Но их приняли в два огня, с города били из пушек, а с берега полили на них казаки. До 500 человек погибло, триста сдались Стеньке. Начальников утопили, а простых стрельцов Стенька обласкал и посадил на свои суда грибцами. Стенька провел в ц а р и ц е н е около месяца и ввел там казацкое устройство. Он разделил жителей на десятки и сотни и вместо воеводы назначил городового атамана. Отсюда рассылал он во все стороны своих людей с возмутительными письмами к простому народу, а казаки его пограбили несколько судов на Волге и взяли камышин. Весть о неожиданном взятии царицына произвела в Астрахани сильный переполох. Воеводы наскоро снарядили до сорока судов, снабдили пушками, посадили на них около трех тысяч человек и отправили против Стеньки под начальством князя с е м е н Ивановича Львова. Стенька тотчас же узнал, что из Астрахани послана на него в о е н н ы е с и л ы Он собрал круг, и по приговору круга оставил в ц а р и ц е н е по человеку с десятка для охраны города, а сам с остальной силою, состоявшую из восьми или десяти тысяч человек, двинулся к Астрахани. Часть казаков с самим Стенькою плыла по Волге навстречу Львову. Отряд конницы под начальством Васьки Уса и Еремеева шел по берегу. Под Черным Яром увидали они суда Львова. В войске последнего находилось несколько посланцев Стеньки. Они нашептывали стрельцам, что Стенька идет за народ, и что если они передадутся ему, то учинят добро и себе, и всему народу. И так успели настроить простых служилых, что как только подошел Стенька, ткани приветствовали его в один голос. Здравствуй, наш батюшка, смиритель всех наших лиходеев. Начальников связали и выдали казакам. — Теперь, — сказал Стеньк служилам, — мстите вашим мучителям, что хуже татар ы турок держали вас в неволе. Я пришел даровать вам льготы и свободу. Вы мне братья и дети, и будете вы так же богаты, как я, если останетесь мне верны и храбры. Стрелецких голов, сотников и дворян по обычаю перебили. Львов оставлен был в живых. Стенька стал наводить справки, как примут его в Астрахани. Ему отвечали, что там все свои люди и сдадут город, как только он придет туда. В Астрахани уже ждали прихода Разина. Воевода Прозоровский и митрополит Иосиф сознавали опасность своего положения. В Астрахани не было недостатка в оружии и запасах, но нельзя было рассчитывать на верность стрельцов и жителей. Еще могла бы спасти их помощь из Москвы, но послать туда гонца с вестью не предвиделось никакой возможности. По Волге шли струги, стенки. ь В степи резались между собою калмыки. Разные предзнаменования... Еще более усиливали их тревогу. Тряслась земля. Шли проливные дожди с градом. На небе радужными цветами играли три столпа. 18 июня услыхали в Астрахани, что Стенька уже недалеко. Митрополит с духовенством устроил вокруг города крестный ход. Впереди несли икону Божьей Матери. У каждых ворот совершалось молебствие. Воевода с городовым приказчиком обошел все городские стены, осмотрел орудия, расставил стрельцов, пушкарей, затинщиков и воротников. Чтобы прекратить всякое сообщение, все ворота завалили кирпичом. Приготовлены были кучи камней и кипяток. 21 июня под вечер вдруг зазвонили колокола на... Астраханских башнях. Тревога была не напрасная. Стенька и его казаки с лестницами шли на приступ Астрахани. Воевода выехал со двора с братом своим. Затрубили в трубы на сигнал к сражению. Воевода со стрелецкими головами, дворянами, детьми боярскими и подьячьими направился к Вознесенским воротам. так как казаки показывали вид, что хотят оттуда сделать приступ. Но на самом деле Стенька, пользуясь наступившую темнотою, велел подставлять лестницы в другом месте, где осажденные сами подавали казакам руки и пересаживали через стены. Воевода тогда заметил свою оплошность и услышал пять выстрелов. То был роковой сигнал л на сдачу города. Черни-бедняки бросились на детей боярских, дворян и людей боярских. Кто-то ударил воеводу копьем в живот. Он упал с лошади. Один старый холоп снес его в соборную церковь и положил на ковер. Брат воевода был убит на повал. Стрельцы изменили вместе с астраханскими посадниками. «Фролдура!» пятидесятних конных стрельцов, последовал за раненым Прозоровским в церковь и стал в дверях с обнаженным ножом, решившись не иначе пустить казаков в храм, как через свое мертвое тело. Начали сбегаться в церковь все, кому грозила беда от рабов, подначальных и бедняков. Спешили туда женщины с детьми, прибежал и митрополит, Он был в большой дружбе с воеводою. С плачем п р и п о д а л старик к груди раненого, утешал, исповедовал и причастил. Двери храма были заперты железной решеткой, занималась заря. Казаки с двух сторон входили в город. Толпа их бросилась на соборную паперть. Фрол Дура был изрублен в куски. Казаки изломали решетку и ворвались в церковь. Прозоровского вынесли и положили под раскатом. Затем стали хватать всех бывших в церкви, вязали назад руки и сажали рядом под стенами колокольни в ожидании суда Стеньки. В 8 о с часов явился Стенька на суд. Он начал с Прозоровского, приподнял его за руку и вывел на раскат. Все видели, как Стенька сказал что-то воеводе на ухо, а тот отрицательно покачал г о л о в о й Вслед Стенька столкнул воеводу с раската г о л о в о й вниз. Дошла очередь и до связанных, которых было около 450 человек. Всех приказал перебить Стенька. Черни исполнила приговор атамана. По его приказанию тела были свезены в Троицкий монастырь, и погребены в одной общей могиле. Тут было и тело Прозоровского. Вслед за этой расправой Стенька, не терпевший ничего писанного, приказал вытащить из приказной палаты все бумаги и сжечь на площади. «Вот», — говорил он, — «я сожгу так все дела наверху у государя». Имущество убитых было... подуванина между казаками и приставшими к ним стрельцами и астраханскими жителями. Ограблены были церкви и торговые дворы. Товар также делили. Астрахань была обращена в казачество. с т е н ь к а пробыл в этом городе три недели и почти каждый день бывал пьян. Он обрекал на мучения и смерть всякого, кто имел несчастье не угодить народу. Тех резали, тех топили, иным рубили руки и ноги, пускали ползать и истекать кровью. Жены казачьи и посадские неистовствовали над вдовами, дворян, детей боярских и приказных. Некоторых из этих несчастных казаки взяли себе в жены, и с т е н ь к о насильно заставлял священников венчать их, а тех священников, которые не слушались, бросали в воду. Тех, кто выказывал сострадание к жертвам, заколачивали до смерти. Астраханцы в подражании Стеньки стали в постные дни есть мясо и молоко. Кто не хотел, того принуждали силою. Перед уходом из Астрахани Стеньк потребовал к себе двух сыновей князя Прозоровского, которые скрывались с матерью в палатах митрополита и приказал повесить за ноги. Потом, снявши старшего, Стенька велел сбросить со стены, а младшего, восьмилетнего, чуть живого, в ы с е ч ь розгами и возвратить матери. Оставивши в Астрахани атаманом Ваську Уса, Стенька выступил из Астрахани с войском в десять тысяч человек и поплыл вверх по Волге на двух стах судах. По берегу шла конница. После Царицына первым городом на пути был Саратов, за ним Самара. Стенька взял оба города один за другим, повесил тамошних воевод, перебил дворян и приказных людей. В обоих городах было введено казацкое устройство. Между тем посланцы Стеньки разошлись по всему московскому государству до отдаленных берегов Белого моря. пробирались И в самую столицу распространяли в народе прелестные письма Стеньки, в которых он извещал, что идет истреблять бояр, дворян и приказных людей, искоренять всякое чиноначалие и власть, установить казачество и учинить так, чтобы всяк-всякому был равен. — Я не хочу быть царем, — говорил и писал Стенька, — хочу жить с вами как брат. Он знал, что крепко насолили народу бояре, дворяне и приказные люди, и удачно направлял свои удары. Но знал он также, что крепко в народе уважение к царской особе, и решился прикрыться личиною этого уважения. Он распустил слух, будто с ним находится царевич Алексей и низверженный патриарх Никон. Настоящий царевич тогда уже умер. Какой-то черкесский к н я з ё к взятый казаками в плен, должен был по неволе играть роль ц а р е в и ч Посланцы Стеньки толковали народу, что царевич убежал от суровости отца и злобы бояр, и Стенька идет возводить его на престол, а царевич обещает льготы и волю. Они ополчали православных загонимого патриарха, и в то же время разжигали вражду старобрядцев против новшеств, введенных этим патриархом. И народцев возбуждали против русских, язычников и мугамедан на христиан и обратно, рабов на господ, служил их против начальников. Все партии, все верования, все страсти затрогивал Стенька, лишь бы произвести смуту и беспорядок, и свергнуть ненавистный ему порядок. Что будет после, куда идти, над этим вряд ли задумывался с т е н ь к а с т е н ь к а сносился с крымским ханом и пытался призвать на Русь его орды. Он отправил даже, как говорят, посольство к персидскому шаху, но в этом потерпел неудачу. Из Самары с т е н ь к а направился к Симбирску. и прибыл туда 5 сентября. Жители тотчас впустили его в посад, где находился острог. Но взять самый город или Кремль было дело нелегкое, так как он был хорошо укреплен. Его защищал тогда довольно значительный гарнизон под начальством боярина Ивана Милославского. Около месяца пробыл тут Стеньк и не мог взять города, несмотря на то, что к нему ежедневно пребывали новые толпы. Положение осажденных становилось все затруднительнее. Еще немного, и город, вероятно, сдался бы ворам, если б к нему вовремя не подоспела на выручку помощь. Из Казани шел по сухопутью князь Юрий Борятинский с войском. Заслышав о его приближении, Стенька вышел к нему навстречу. Произошла жаркая схватка. Нестройные воровские шайки не могли сладить с войском Борятинского, где были солдаты, обученные по-европейски. Более других держались донцы. Стенька дрался отчаянно. Его хватили по голове саблею и прострелили ногу. Наконец, видя, что держаться долей нельзя, он отступил. Ночь прекратила бойню, продолжавшуюся целый день.